Глава восемнадцать. Лишняя. Настя приходила из школы, бабушки не было, еды тоже не было. А через два дня бабушка объявлялась, вдрызг пенущая, с концертом по дороге к дому. Настя пошла на кухню и попробовала сварить макароны. Она положила на кастрюлю дуршлаг и перевернула кастрюлю. Она так и не поняла, почему все макароны оказались в раковине, а не в дуршлаге и с чувством глубокого сожаления и огромной потери выбросила их в мусорное ведро. И почему она такая невезучая? Лучше уж никому не рассказывать о своих занятиях кулинарным искусством. Оставшиеся три макаронины она намазала прогорклым топленым маслом и съела, поливая несчастные макарошки горючими слезами. На вкус они были ужасны и насквозь пропитаны гадким, вонючим топленым маслом. Похоже, это была вся еда на предстоящие две недели до бабушкиной пенсии. Бабушка привезла из Лукина заплесневелых пирогов с ливером. Наверняка их даже на собаки жрать не будут. В запасе у Насти оставалась еще пачка кукурузных палочек. Неделю можно продержаться, сквозь слезы подумала она. В школе измеряли их рост и вес. Настя при своем росте 156 сантиметров весила всего лишь тридцать шесть килограммов. Она чувствовала себя везде лишней. Если даже забыть о подлой Вальке Балябиной, остальные были тоже предателями. Лучшая подружка Лена Винилова дружила с Настей только в школе, а во дворе у нее были свои подружки. Она перестала по вечерам заходить и звать Настю гулять. А дома было совершенно невозможно находиться. Настя от безысходности записалась в фотокружок при Доме пионеров. Оказалось, что приставучий Островский тоже ходит в этот кружок. Кто-то он фотографировал ее в колхозе, упражнялся в мастерстве. Обещанные фотографии так и не принес из вредности. Сказал, что пусть она сама учится. Когда научится, он ей отдаст ступленку, и они вместе напечатают фотографии. Перед занятиями Сережка приходил всегда пораньше, и они играли в настольный теннис. Теперь Насте все время казалось, что все ее обижают. Даже Танька Гаврикова, лучший человек во всей школе, убежала от нее на немецком языке на другую парту. Все эти неприятности казались Насте бесконечным замкнутым кругом, в который она попала и никак не может из него выбраться. На днях она посмотрела фильм «Анна Каренина» и стала мечтать о том, как броситься под поезд, покончив жизнь самоубийством. Уж лучше под поезд, чем такая жизнь, из которой нет никакого выхода. Приближался конец второй четверти, и учителя начали спрашивать, кто куда собирается поступать. Настя хотела на юридический факультет какого-нибудь московского института. Все начали спорить, есть ли хоть малейшая возможность куда-нибудь поступить в Москве. Наина Семеновна сказала, по моим сведениям, конкурс на юридический факультет 50 человек на место. Танька Гаврикова сказала, я хочу на физико-математический факультет. А Настю как будто кто-то дёрнул за язык, она сказала, «Тогда лучше никуда не поступать, а за офицера замуж выйти». Все дружно захохотали, а кто-то сказал, «Их ведь мало, на всех не хватит». Тогда Настя сказала, «А я к маме поеду, там их много». Наина Семеновна задумалась и сказала, «Замуж выйти не напасть, как бы с мужем не пропасть, сначала человек должен понравиться». «А вам ваш муж нравился?» – спросила Настя. «Муж, да, сразу понравился с первого взгляда. Но сначала за мной ухаживал курсант военной академии. Очень замуж звал, жить без меня не мог. Но мне он не нравился, и замуж за него я не пошла. Даже и встречаться не захотела, когда поняла, что у него серьезные намерения. Все с интересом слушали, а Настю опять черт дернул сказать». «Если их будет много, можно одного как-нибудь выбрать?» Все опять загоготали, а гадкая Семилинская сказала, «За такие мысли пять лет дают. Советский человек должен мечтать об образовании, а не о том, как выскочить замуж. Ты же комсомолка!» А Валька Комаровская сказала Насте, «Гонись за богатством-то! Богатство еще никому счастья не принесло!» Настя больше ничего не стала говорить. Пускай ржут, если им так нравится. Лучше бы ничего не говорила. Она поняла, что эти противные одноклассники все равно найдут повод поржать над ее высказываниями. На выходные они поехали всем классом в Ярославль. И все бы ничего, но гадкая Валька Комаровская, завидев по дороге солдатика в форме, сразу толкала Настю и во всеуслышание громко кричала. «Настя, смотри, вон твой идет!» Все оборачивались и дико ржали, идиоты. Настя старалась не обращать внимания. А на обратном пути, когда стали садиться в автобус, Валька кому-то сказала, «Не надо ей говорить, а то опять заревет». Единственным другом Насти сейчас казался Херувимчик Островский. Он от нее не отходил ни на шаг, как будто его кто приставил к ней, чтобы он ее чему-нибудь учил. Если в фотокружке он учил ее играть в теннис, то тут в автобусе начал учить Настю, как в шутку вытаскивать какую-нибудь вещь из кармана у одноклассников. Это оказалось проще некуда. Никто даже не замечал, как из кармана или из сумочки пропадал кошелек. Сережка невинно спрашивал жертву, «Ты ничего не потерял?» А когда жертва начинала обеспокоенно рыться по карманам, Островский делал вид, что нашел потерянную вещь на полу. Не сразу все догадались, что это его и Настины проделки, а когда разобрались, пообещали съездить ему по шее, если он еще раз попробует повторить свой фокус. Но Насте Островский совсем не нравился, ей нравился Фомин. Он ухаживал одновременно за ней и за Ленкой Виниловой. Ленка заметно ревновала его к Насте и постоянно ей рассказывала, как сильно Фомин в нее влюбился. Когда они вечером добрались до дома и Настю высадили на ее остановке, на кухне она застала ту же знакомую до боли картину. Бабушка сидела с тремя пьяными мужиками, и они во все горло орали песни. Дядька из Лукина, видимо, затеял спекуляцию. Бабушка привозила оттуда трехлитровые банки вина и потом ходила и продавала их. стыдища Настя опять вечером сидела и рыдала. А бабушка привела в их комнатушку того же пьяного мужика с поганой малиновой мордой. Настя его тут же выдворила за дверь, а мужик злобно и грозно на пороге посмотрел на нее и говорит «Дай бог тебе несчастье! С этими словами он ушел, а бабуся заревела в голос «Она и так несчастная». Настю до глубины души оскорбила бабушкина жалость. Ей внезапно стало очень плохо. У нее начался озноб. Она надела пуховый платок и свитер, ноги были в шерстяных носках, но озноб не проходил. Бабушка ушла с этим пьяным и не пришла домой ночевать, а Настя всю ночь просидела у окошка, поджидая ее. Она думала о том, что совсем никому не нужна, зачем ей жить и зачем ей ходить в школу. Если ее не будет две или три недели, никто даже не заметит. Зря она пообещала Александре Ивановне ходить в школу. Мама живет счастливо в Германии, и ей все не хватает денег. Она просила прислать на продажу старинные вещи. Шкатулки палехские с лаковой росписью, самовар, крестьянские большие платки. И чего им не хватает? Бабушка и тетка Ираида ее за это ненавидели и называли спекулянткой. Настя теперь ненавидела деньги. Проклятые деньги разлучили ее со своей семьей.